Глава 76. Пробуждение. 1977. Сент-Бриджит. Дигби наблюдает, как Мариама разглядывает территорию Сент-Бриджит, когда они въезжают в ворота. Что должна она подумать об этом месте, ставшем его домом четверть века назад, о тихом оазисе, чьи высокие стены не пропускают из внешнего мира даже звуки, Суджа, одна из медсестер Дигби, приветственно складывает левую ладонь с культей правой кисти. Мариамма автоматически отвечает, едва ли заметив, что на мосте Суджи по большей части воображаемо. Комната, в которой Дигби разместил Ленина, изолирована от остального лепрозория. Мариамма медлит на пороге, а потом медленно, как лунатик, входит следом за Дигби. «Слава Богу, он еще дышит», — с облегчением думает Дигби. Он видит, как дрожат ее пальцы, когда она касается щеки Ленина. У человека, лежащего без сознания на кровати, на лице и голове темная щетина, как у набожного индуиста, возвратившегося из паломничества в Тирупати или Рамишварам. Из-за абсолютного отсутствия подкожного жира Извилистые вены выделяются на исхудавших руках. С этим впалым животом и торчащей грудной клеткой он похож скорее на крестьянина на грани голодной смерти, чем на героя партизана. Дигби осторожно надевает манжету тонометра на вялую руку Ленина. Его действия выводят Марьяму из транса. Пальцы нащупывают пульс Ленина. 170 на 70 сообщает Дигби снимая манжету. Примерно то же, что раньше. Пульс 46. Феномен Кушинга. Когда Дигби в последний раз слышал эту фразу? Полвека назад в хирургическом отделении в Глазго, У Дигби тогда было несколько случаев, чтобы вспомнить триаду пионера нейрохирургии. Кушинг наблюдал, как при кровоизлиянии или опухоли Повышается внутричерепное давление, и это вызывает повышение систолического артериального давления, замедление сердцебиения и нарушение ритма дыхания. Нужно его посадить, командует Мариамма. Это поможет снизить внутричерепное давление. Ее слова вовсе не звучат укором, но Дигби понимает, что должен был сам подумать об этом. С помощью Кромвеля они усаживают Ленина в кровати подпирая тело сложенными матрасами из соседней пустой комнаты, но голова Ленина болтается, как у куклы-болванчика. «Могу я осмотреть?» — спрашивает Мариамма. «Он весь ваш». Мариамма странно смотрит на Дигби. Потом аккуратно встряхивает Ленина за плечо. «Ленин!» Ранее, когда Дигби окликал его по имени, Ленин пытался открывать глаза даже говорил. Сейчас взгляд его остекленел. Пациент, который не вздрагивает, когда под кроватью взрываются петарды, находится в более тяжелом состоянии, чем тот, что дергается всем телом. Мариаммор стирает грудную клетку костяшками пальцев. Довольно болезненное стимулирование для пациента в сознании. Ленин шевелится и чуть хмурится. «Видите?» показывает Мариамма. У него двигается только правая половина лица. Дигби это упустил. Она повторяет прием, и теперь он тоже замечает нарушение. Левый лицевой нерв парализован. Дело в опухоли левого слухового нерва, и она, вероятно, достаточно велика, раз задевает и лицевой нерв. Мариамма приподнимает веки Ленину и покачивает его головой из стороны в сторону, проверяя движение глаз, потом рвотный рефлекс. При помощи неврологического молоточка она сравнивает рефлексы с обеих сторон. Мариамма достает из своего чемоданчика офтальмоскоп и изучает глазное дно Ленина. «Отек диска зрительного нерва», — констатирует она. Еще один признак высокого внутричерепного давления. Наблюдая за ней, Дигби отмечает все то, что должен был сделать сам. Тело перед ней — это текст, и вскоре она, как библеист, сформулирует свою экзегезу. Дигби вдруг осознает собственный возраст. Она на два поколения младше. Вдобавок, нынешний опыт Дигби касается нервов, которые никогда не восстановятся. Все книжные знания, которыми он больше не пользуется, выветрились из головы. В области пересадки сухожилий и связок, да, тут он эксперт, опубликовал несколько статей о своих новаторских решениях, основанных на работе Руни. Но этот пациент ведет его на неизведанные территории. Мариамма, нахмурившись, откладывает инструменты. «Я подумал, мы могли бы просверлить отверстие в его черепе», — предлагает Дигби, поэтому и просил вас захватить трепан. «Это помогло бы снизить давление?» «Не поможет», — отрицательно машет она головой. Опухоль Ленина внизу, возле ствола мозга. Она блокирует отток спинномозговой жидкости. У него гидроцефалия, поэтому он без сознания. Трепанация помогает, если под черепной коробкой скопилась кровь, но у Ленина она только приведет к черепно-мозговой грыже. Дигби переваривает услышанное. Он рисует в воображении щелевидные полости, желудочки, расположенные глубоко внутри правого и левого полушарий мозга Ленина. В норме спинномозговая жидкость вырабатывается в двух желудочках, затем проходит по центральному каналу, как по водосточной трубе, через ствол мозга и изливается в основании мозга, чтобы омывать и смягчать внешнюю часть головного и спинного мозга но поскольку отток заблокирован опухолью, жидкость скопилась в желудочках, превратив их из щелей в раздутые шары. У младенцев несросшийся череп просто расширяется по мере увеличения желудочков, но у Ленина увеличивающиеся желудочки медленно сжимают окружающие их ткани мозга, вдавливая в неподатливый череп, из-за чего парень сначала впал в сонливое состояние, А потом в кому? Но что мы могли бы сделать? Говорит Мариамма. Так это пункцию желудочка. Будем вводить иглу, пока не достигнем увеличенного желудочка и выпустим в спинномозговую жидкость. Для этого проделаем небольшое отверстие вот здесь. Она показывает на макушку Ленина. Небольшую дырку, как для трепанации, а крошечную под размер иглы. «Вы хотите сказать, что сделаете это вслепую?» «Существуют анатомические указатели, но в целом да, вслепую. Но его желудочки должны быть уже настолько раздуты, что попасть иглой не составит большого труда. Она умолкает, как будто надеется, что Дигби начнет ее отговаривать. «Я видела, как это делается. Это не лечение, но поможет нам выиграть время». «Время — это мозг», — говорят нейрохирурги. «Если ему станет лучше, мы сможем отвезти его в Виллуру, в христианский медицинский колледж. И если он даст согласие на операцию, и голос смолкает, подавленный многочисленными «если». Это идеальный план», — твердо говорит Дигби. В маленькой операционной Дигби Они усаживают Ленина и привязывают его голову к мягкому ортопедическому каркасу, прикрепленному к операционному столу. Маркировочной ручкой Мариамма проводит вертикальную линию от переносицы до центра черепа Ленина. Рулеткой отмеряет 11 см вдоль линии. От этой точки она проводит вторую линию, перпендикулярно первой, ведущую к правому уху Ленина, и отмечает крестиком 3 сантиметра вдоль этой второй линии. Удаление жидкости из одного желудочка опорожнит оба, поскольку они связаны. Я выбрала правый, чтобы случайно не задеть центр речи в левом, если вдруг вам интересно. Мне следовало бы поинтересоваться. Трепан, который привезла Мариамма, делает слишком большое отверстие. Посоветовавшись, Дигби приносит спиральное сверло, которое он использует для длинных костей. Она вводит местное обезболивающее под кожу и немного вглубь в районе крестика. Скальпелем делает небольшой, но глубокий надрез до кости. Дигби, как привычный к этому инструменту, действует спиральным сверлом. Как только он чувствует, что пронзил внешнюю пластину черепа, За дело берется Мариамма, откусывая кусачками фрагменты кости, пока перед ними не открывается блестящая мембрана, покрывающая мозг. Даже сквозь эту маленькую дырочку видно, как вздулась мембрана, как мозг под давлением рвется наружу. Дикби замечает, как вздрогнула Мариамма. Это мозг близкого ей человека. Она берет в руки иглу для спинномозговых пункций длинную и полую, со съемным внутренним стилетом. Еще раньше она сделала отметку на стержне в 7 сантиметрах от кончика иглы. Мариамма прикрепляет кровоостанавливающий зажим к конюле иглы и вручает его Дигби. «Встаньте прямо перед ним, Дигби, и держите зажим. Я встану сбоку. Вы должны следить» чтобы я целилась во внутренний угол глаза с вашей точки зрения, а я со своей позиции буду целиться в козелок его уха. Даже если я наклоню иглу в передне-задней плоскости, ваша задача — не дать мне отклониться в горизонтальной, следить, чтобы я целилась во внутренний угол глазной щели. «Помоги нам, Господи, как же все приблизительно!» — думает он. Мариамма Вводит иглу внутрь мозга. На глубине 5 сантиметров она останавливается и вытягивает внутренний зонд. Из конюли ничего не выходит. Она идет глубже, вводя иглу еще на сантиметр, и опять проверяет. Чистая, как родниковая вода, жидкость брызжет из конюли. «О, Боже!» — восклицает Дигби. «Теория это, конечно, хорошо» но доказательством ее становится густая жидкость, капающая на салфетке. «Я вижу, как поверхность мозга оседает!» — радуется Марьям, Когда поток иссекает. она вставляет зонт обратно во внутреннюю полость и извлекает иглу, затем тампонирует кость стерильным костным воском. Едва она успевает завязать узелок на единственном шве, которым закрыла рану на скальпе, как они чувствуют, что стол зашатался. Снизу появляется рука без перчатки. «Погоди!» — вскрикивает Дигби, быстро снимая фиксирующие повязки. Ленин уставился на них сонным взглядом из-под вороха повязок на лбу, как крот, высунувшийся из норы, щурясь от света. «Снимите маску!» Тихонько советует Дигби Марьямме снимая свою. Голова Ленина неподвижна, но глаза мечутся между Дигби и Мариаммой и останавливаются на Мариамме. Дигби не может сказать, кто из них, Мариамма или Ленин, удивлен больше. В операционной наступает абсолютная тишина, пока эти двое смотрят друг на друга. Даже снаружи стихли все звуки. «Мариамма. Слабым хриплым голосом произносит только что прибывавший в коме пациент. — Я так рад тебя видеть!